Часть 3. На следующий день Хелен отправилась в Сан-Бернардино. Меня подмывало поехать с ней, но фэн-шоу настоял на том, чтобы я остался в Лос-Анджелесе, на тот случай, если полиция найдет новую зацепку в деле о похищении. Мне оставалось только ждать, и это занятие оказалось невыносимо скучным. Полиция сбилась с ног, однако новостей о похищении не было. «Обычно в преступном мире находят информатора, но не в этот раз, и по вполне понятной причине уголовники не имели к этому делу никакого отношения. Мы подозревали Пэри Райса, но против него не нашлось ни единой улики. Он не пытался связаться с похитителем, будучи под круглосуточным наблюдением, он не сделал ни одного подозрительного шага. Нас воодушевляло лишь одно – Райс отменил запланированное путешествие в Париж». Значит, предположил я, он не встречался с похитителем и пока не получил свою часть выкупа, но доказательств у меня не было. Майра Лантис так и жила с ним, изображая секретаршу. Мы-то знали, что там на самом деле, но и здесь не могли ничего предпринять. Каждое утро начиналось посещение полицейского участка, после чего я направлялся к фэн-шоу. Так прошел один день, так же прошел и второй. Хелен звонила мне каждый вечер, пока что ей не удалось выяснить ничего сенсационного. Она все еще искала отель, в котором Джойс работала до знакомства с Райсом. Дело шло не быстро. К нашему общему удивлению, никто не знал, что знаменитая кинозвезда в свое время работала в Сан-Бернардино администратором гостиницы. Но третий день оказался богат на события. Для меня он начался как обычно, я встал в начале девятого, неторопливо позавтракал, спустился в полупустое фойе и уселся просматривать газетные заголовки. Примерно через полчаса мое внимание привлекла небольшая статья в самом низу страницы. Мельком глянув на нее, я перескочил к другой заметке, сосредоточился и перечитал заголовок. Ощущение было такое, словно меня ударили по лицу. Трагическая смерть танцовщицы. На безлюдном острове укротительница змей умирает от потери крови. Две секунды спустя я бешено мчался к машине.